Глава 7. Интерлюдия. Санкт-Петербург. Российская империя. После сытного завтрака Екатерина Алексеевна поругалась с Григорием, своим любовником. Такая прекрасная ночь и ласки Григория подняли настроение императрицы, но во время завтрака Григорий стал предлагать заняться чем-либо в государственных делах. Точнее, просил поручить ему какое-нибудь дело. Все бы ничего, она шутливо меняла темы разговора. Однако выяснилось, что Екатерина велела заплатить тысячи рублей одному из купцов, который строит речные пароходы. А Григорий изменил ее решение, не посоветовавшись с ней. В результате купцу заплатили только 200 рублей. «Эдак ты, Катенька, всю казну разбазаришь. Достаточно с него и 200 рублей. Давать каждому пройдохе по тысяче рублей жирно будет», заявил Григорий, попивая кофе. Екатерина вспыхнула, но под влиянием ночной эйфории ничего не сказала своему любовнику. Потом было совещание с государственными мужами. В Польше накалялась обстановка. После вмешательства России в 1764 году в Польше избрали нового короля – Станислава Понятовского. Однако дискриминация некатолического населения продолжалась. Вскоре в Речь Посполитую ввели русские войска. Князь Репнин стал полномочным министром в Польше. Он стал активно вмешиваться в дела страны, вплоть до ареста влиятельных и видных членов Сейма. Напряженность нарастала. Османская империя явно искала предлог, чтобы вмешаться в польский вопрос. Все это чрезвычайно раздражало Екатерину. После обеда появился Суворов Василий Иванович. В разговоре сообщил, что установить местонахождение Иоанна Антоновича пока не получается. Оставшись одна и сидя в своем кабинете, императрица задумалась. Подумать было о чем. Ссора с Гришей. Безрезультатные поиски сбежавшего узника. Напряженность во внешней политике. Не получается наладить отношения с сыном Павлом. От мрачных мыслей отвлекла пришедшая подруга, княгиня Дашкова. «Чего такая мрачная? Государственные дела давят?» Сама не зная почему, императрица поделилась мрачными мыслями с Дашковой. «Ну, по делам в Польше я тебе не советчица. Уверена, что ты найдешь правильное решение. С Гришкой позже помиритесь. Слушай, Катенька, может тебе поддержать его в черном теле? Ну или топни ножкой, в конце концов ты у нас императрица. Что касается твоего узника, который сбежал, то тоже горевать не о чем. Так ли он тебе опасен? Ты же говорила, что коронации не было». Мало ли кого назначили наследником. В России, матушке, и не такое случалось. Не стоит он того, чтобы ты волновалась. Предлагаю сегодня собрать бал, ты развольчешься. Может, какой гвардеец тебе понравится?» С улыбкой заявила княгиня. «Так ведь Гриша всех моих фрейлин перещупал!» С досадой воскликнула императрица. «Ну и плюнь!» Нашла о чем переживать. «Загони его в опалу. Покажи, кто из вас хозяин положения». Вновь дала совет Дашкова. Екатерина Алексеевна задумалась. Может и вправду плюнуть на этого беглеца? Армия на ее стороне. Любой бунт погасит. Нет, останавливать Суворова не станет. Пусть найдет Иоанна. А она потом решит, как быть далее. Дворянам она порой платит столько, что они и сами встанут на ее сторону, случить что-то вроде крамолы. А Гриша? А что, Гриша? Пора действительно с кем-нибудь роман закрутить. Осень, 1766 год. Восточная Индия. Хуан де Суньига. В том рейде с французами нам сопутствовала удача. Отправив раненых и навьюченных пони под командованием Алана Брайса, мы налегке быстро добрались до реки Палар. С оставшимся отрядом французов произошла стычка, которую я бы и боем не назвал. С двух залпов положили всех. Наученный горьким опытом с пленными, которых вслед за нами сопровождали два десятка моих бойцов, я приказал сущности не увеличивать, стрелять на поражение. Мне дополнительные пленники не нужны. Плоты были сделаны капитально, даже с загоном для навьюченных пони. Недолго думая, мы настроились и за два дня сплавились вниз под течению реки кустью. Там действительно стоял кораблик, двухмачтовый брик «Сокол». Мы дождались ночи, и наши разведчики проникли на корабль, в том числе и я. Моряки готовы были воевать, но у меня была козырная карта в рукаве. До стрельбы не дошло. Я предложил капитану Шарлю для крики сдаться, на что он ответил отказом. Уважаю храбрых людей. Уже начинался рассвет. «Капитан, посмотрите на берег». «Что вы там видите?» – сделал я предложение. На берегу стояли на коленях три офицера, рядом с которыми встали казаки, готовые срубить головы пленникам. Капитан взял подзорную трубу и внимательно всмотрелся. «Боже мой, это же граф де Верже!» – воскликнул Декрики, опознав лейтенанта. «Совершенно верно. Если вы не сдадитесь, мои люди отрубят головы вашим офицерам. Это будет на вашей совести. Сдавшись, вы ничего не теряете». Мы доставим вас в форт Мадрас, но ну, посидите какое-то время в плену. Насколько я знаю, офицерам и дворянам предоставляют вполне приемлемые условия. Однозначно лучше, чем ваши кости обгладают акулы. После того, как я убью всех, замечу по вашей вине, обязательно сбросим тела в море. После своих фраз я лучезарно улыбнулся. — Вы не дворянин. Вы чудовище! — вновь воскликнул капитан. «Насчет дворянина я уверен в своем происхождении. Что касается чудовища, все в этом мире познается в сравнении. Например, индусы, которых ваши люди резали и грабили, тоже считают вас чудовищами. Итак, что скажете на мое предложение сдаться?» Вновь предложил я сдачу. Французы сдались. Так я стал обладателем двухмачтового брига с двадцатью пушками на борту. Суденышко небольшое, больше подходит для разведывательной деятельности. Но нам и такое в кассу. Кораблик небольшой, но водоизмещение до 400 тонн. Скорость до 12 узлов. Правда, я сам ни разу не моряк, пришлось договариваться с французскими матросами. Сначала они договариваться не хотели, но после того, как я скормил акулам пару солдат, сразу прониклись важностью доставки корабля в порт Мадрас. Вот и молодцы. А то взяли моду «не хочу, не буду». В общем, добрались до места. По прибытии я доложился барону Клайву о выполненном задании и с чистой совестью отправился подсчитывать доходы. Брик продать сразу отказался, хотя барон мне предлагал выкупить корабль. Место в порту предоставили, стоянка платная, но я не бродяга какой-то там, а вполне обеспеченный по местным меркам дворянин. Так что заплатил портовый сбор и сбор за стоянку корабля. Вдруг мне повезет, и я смогу набрать экипаж. Пришлось снаряды назначать, чтобы мои парни охраняли Брик. А то тут народ такой. Только отвернись, сразу утянут все, что гвоздями не прибито. Вернувшись на базу, территория, где дислоцируется мой отряд и наши мастерские, узнал о том, как добрался отряд с ранеными под командованием взводного Брайса. Алан Брайс добрался до храма, где обнаружил скорбящих крестьян с местных деревень. Они собрали трупы монахов и готовили тела к ритуалу. Индусы сжигают мертвых. Взводный с возвратом вещей и прочей утвари затягивать не стал, вернул украденное. Старосты деревень стали выпытывать имя спасителя и куда делись разбойники. Со злодеями оказалось просто. Алан указал место, в какой луже валяются трупы грабителей. Ну еще сдуру назвал меня как спасителя. Теперь в том храме поставлена скульптура. Кстати, совсем на меня не похожа, И надпись что такое-то спас храм от разорения. Когда я узнал, первым моим желанием было оторвать голову взводному Брайсу. Чтобы не сорваться, вызвал его на спарринг и хорошенько повалял, правда, в учебном бою. Для учебных боев у Скорняков заказали что-то вроде боксерских перчаток, только меньшего размера, чтобы не было серьезных травм. Бойцы оценили, хотя некоторым я приказываю сдерживать свою силу. Есть в отряде молодцы, под удар которых лучше не попадать. Тот же ирландец Молан Кейн своими кулаками так машет, что жутко становится. Осенью я его десятником назначил. Личный состав в отряде увеличился. Барон, как и обещал, стал присылать ко мне бывших вояк, кто не соглашался продолжать службу в его ведомстве. Народу стало приходить много. Я сделал своеобразный фильтр. Стал новичков нагружать подготовкой по самое не хочу. Многие тут же начали сливаться, зато оставались самые упорные. Мне пока оставалось непонятным отношение барона Клаева ко мне. Сразу после нашего победного возвращения он удивился, ведь он мне пообещал совсем немалую сумму в понятиях наемников. Может, рассчитывал, что я месяц буду патрулировать границы, пока не наткнусь на французских хулиганов. А у меня получилось за несколько дней управиться. А о месячном патрулировании речь шла, но не в обязательном порядке. Тем не менее, барон выплатил все сполна. Трофеи я даже не подумал сдавать. Золотые украшения и прочие безделушки из благородных металлов мы по-тихому переплавили в кузнице. Об этом знали только мы с Копытовым, взводные и кузнецы. Теперь на складе лежат аккуратные слитки по 100 грамм. Наш пистоль Клайву понравился, и он попросил второй в пару. Даже предложил заплатить, но я отказался. Сэр, я пока не торгую оружием. Пусть это будет подарком. Кроме этого, по такому же типу будут делаться ружья с двумя стволами. Не оскорбляйте меня отказом. Мне будет приятно, что у человека вашего уровня есть возможность по достоинству оценить работу нашего оружейника. Сказал я тогда ему. Я знал, что Клайф взяток не берет, потому старался донести до него, что это никакая не взятка, а способ оценить оружие. Позже, когда наладилось изготовление двух стволок, я действительно преподнес ему один экземпляр. Теперь пара пистолей и двухствольный карабин, ну или ружье, если угодно, смотрелись в одном стиле. Теперь меня приглашали на ужин к барону как минимум раз в неделю. Что касается двух стволок, то изготовить у Томаса и его команды получилось не сразу. Они возились долго именно с двумя стволами. Первые варианты получились тяжелыми. В концовке Вавила и Томас договорились с местными плавильщиками. Сделали литье, а каналы стволов высверливали. Процесс не быстрый, но получилось качественно. По-другому сварить два ствола не выходило, а если получалось, то увеличивался вес, что меня крайне не устраивало. Я своих мастеров ориентировал на вес в 3,5 килограмма, до 4. Если считать, как привыкли англичане, то не больше 8 фунтов по весу. В общем, было непросто и трудоемко, но к середине осени я вооружил весь личный состав новым оружием. Еще и в запасе оставались. Вес вполне приемлемый, качество хорошее. Таких здесь и вообще во всех странах точно не делают. Ружье было значительно короче мушкета. Сам ствол не более 50 сантиметров. Дальность и точность стрельбы не пострадала за счет новых пуль, которые появились здесь благодаря моим знаниям грядущего. Один ствол... Как и хотели, сделан гладкоствольным, что позволяет использовать колпачковую пулю или картечь. Картечь на близкой дистанции имеет поистине разрушительную силу. Чтобы шагнуть дальше в технологии, нужен химик для создания смеси в капсуль, но таковой мне пока не попадался. Некоторые улучшения все же сделали. При выстреле свинцовая пуля конкретно засоряет нарезы канала ствола. Чистить оружие – еще то проклятие. В моей прошлой истории имелся опыт, как избегать подобного. Например, винтовка Бердана. Там пуля заворачивалась в промасленную бумагу, что немного защищало от налетов свинца. Сначала мы так и попробовали. Но потом я решил, что почему бы не сделать пули с медными ободками. Можно, конечно, вообще готовить пули в медной оболочке, но у нас отсутствовал пресс. А ободки пошли на ура. Теперь у бойцов не было нужды самим лить пули. Их изготавливала бригада Томаса. Кстати, в этой бригаде старшим все же стал Вавило, но это только для посторонних. Я же знал, что кузнец с пиететом относится к молодому оружейнику Томасу. Шило в мешке не утаишь, к нам стали обращаться по переделке пистолей или мушкетов. Применение зарядных не намного увеличивало скорость перезарядки. Например, использование бумажного патрона позволяет сделать 5 выстрелов в минуту. Скорость выстрелов с перезарядкой при применении зарядных камор доходит до семи. Но есть еще очень жирный плюс у зарядных камер: Они не боятся влаги. Порох не отсыревает, а на полку всегда можно подсыпать свежий. Тем не менее, стрельба во время дождя была зачастую невозможна, хотя правильнее сказать, возможно, если умудриться не намочить порох на пороховой полке и кремень с огнивом не отсыреют так, что не будут давать искру. Имеются трудности. Такого не скроешь. Вот я везде и спрашивал про химика, точнее человека, разбирающегося в химии. Сверлильный станок мастера придумали вместе. Получилось вращение через ножной привод. Педалью через ременную передачу вращают колесо. То, в свою очередь, вращает шкив. Это, естественно, неполноценный сверлильный станок, но и не возня вручную. Здесь, в Индии, серьезно изготовлением оружия никто не занимался. Нет специалистов по качественной оружейной стали. Все оружие привозное. По этой причине я не стал распродавать трофеи, даже если попадались фитильные. Сам ствол однозначно шел в дело. Кроме этого, бригада мастеров занимается ремонтом оружия всего отряда, а Вавило экспериментирует с клинками. Очень его зацепило то, что из Персии везут отличного качества клинки. А я ему подкинул тему о том, как куют клинки в Японии методом многослойной ковки. В моей прошлой жизни имеется рецепт булатной стали, хотя он может быть неточным. Но я подсказал кузнецам, что следует использовать углерод, а он есть однозначно в древесном угле. Подаренными двумя пистолями и двуствольным ружьем барону Клайву вышел казус. Как-то на ужине в гостях у барона Клайв завел разговор об этом. Хуан. Я делаю все, чтобы исключить коррупцию в здешних местах. В связи с этим у меня к вам просьба. Желаю расплатиться за тот комплект оружия, что вы мне принесли. К этому времени мы обращались друг к другу по именам, без чинов. Хорошо, Роберт, тогда у меня к вам встречная просьба. Прикажите принести три серебряных шиллинга. Тут же нашелся я. Барон удивился, но приказал слуге принести три серебряных шиллинга, которые тут же передали мне. Прекрасно, Роберт. Я только что продал вам комплект оружия за три серебряных монеты, по одному шиллингу за единицу. Я не согласен. Это невозможно, Хуан. Изделие вашего, не побоюсь сказать, талантливого оружейника стоит в сотни раз дороже. Данное оружие – моя собственность, так как мой оружейник работает на меня. Я могу продать хоть за один медный пенни. Никто не посмеет мне возразить. «Я готов где угодно дать слово чести, что оружие не подарено. Я вам его продал», — пояснил я. Барон засмеялся. Его веселье подхватило Элизабет и гости. «Отчего же вы, Хуан, не продали мне оружие за три медных пени?» Продолжая смеяться, спросил барон. «Вы обеспеченный и богатый человек, Роберт. Запросить с вас медные монеты было бы неуважением», — ответил я и улыбнулся. Обучение личного состава отряда перешло в другую стадию. Я решил, что не помешает обучать бойцов верховой езде. Не то, чтобы они не умели совсем управлять лошадьми, однако с казаками и поляками сравниться не могли. Пришлось приобрести два десятка боевых коней. У одного знатного индийского рода мы приобрели лошадок породы марвари. Эти лошади давно известны в Индии, произошли от скрещивания местных лошадей и привезенных арабских скакунов. Марвари выносливы, умны и лояльны к человеку. По местному пониманию, таких скакунов могут держать только люди из касты воинов. Мне пришлось здорово постараться, чтобы уговорить хозяев на продажу. Взамен за каждого скакуна мы изготовили двуствольное ружье, помимо того, что заплатили золотом. Так что сейчас весь личный состав осваивает премудрости верховой езды. К концу октября... Мой отряд насчитывал четыре взвода по пять десятков. Новыми взводными стали поляки из шляхты – Казимир Гаджинский и Владислав Ясенчик. Оба имели опыт командования на офицерской должности, новую тактику приняли без сопротивления и осваивали достаточно быстро. И да, они, ко всему прочему, дворяне, но из бедных родов. Кроме этого, было отделение разведки – восемь человек. Я планировал оставить Логана командиром, но он сам отказался в пользу Степана Порубы. Оружейники и прочие у меня называются тыловой состав. У нас появился лекарь, Асур Джанвантас. Он индус. Индус пришел к нам сам. Еще летом, когда часть моего отряда возвращалась в Мадрас, Асур проходил мимо и заметил раненых. Он передвигался на двуколке, в которую была запряжена пони породы Бхутия. Индус был странствующим лекарем. Увидев перевязанных бойцов с окровавленными бинтами, он решил предложить свои услуги. За отсутствием других командиров взводный Алан Брайс согласился. Надо сказать, что Индус справился с обработкой ран вполне профессионально. Почистил раны, аккуратно зашил, нанес какие-то свои мази, запросил вполне скромную плату. Но после сделанной работы не ушел, а предложил Алану свои услуги. Следовало понаблюдать за ранами. Климат летом влажный, чтобы не началось воспаление ран. Через несколько дней вернулся я. Естественно, заинтересовался, что за лекарь у нас объявился. Поговорив полчаса с индусом, я понял, что такой человек совсем не будет лишним в отряде. Лекарь оказался последователем Аюрведы. У индуса даже имя со значением. Асур жизненная сила, божественный духовный добрый дух. Джавандас состоит из двух слов: Дханвантаре бог Аюрведы и врач богов, и Дас божий слуга. Ему бы монахом быть в каком-нибудь храме, а асур мотается по стране, оказывая услуги тем, кто нуждается в лечении. Но меня заинтересовало то, что раны обработал он не хуже полевого хирурга в моем времени из прошлой жизни. Кроме этого, Асур практикует акупунктуру. «Откуда у тебя такие знания, Асур?» – спросил я во время очередной беседы с ним. «Я изучал трактаты Авиценны, бывал в империи Цин, изучал иглоукалывание там. Но начинал в горном храме на севере Индии», – коротко ответил Асур. «Возраст у Асура 45 лет, а изучать искусство лекаря он начал в 10. Я предложил ему остаться». И он согласился с условием, что я позволю ему набирать учеников. Меня это вполне устраивало. Первого ученика Асур привел буквально через месяц. Подобрал мальчишку, который бродяжничал. Как Асур определяет, какой ученик ему пригоден, я не понял. А он распространяться на эту тему не стал. Мальчику было 9 лет. Звали его Брама Капур. Кроме всего прочего, я обязал Асура обучать моих бойцов простейшим навыкам первой медицинской помощи, так что моим парням добавили два часа в неделю уроки по оказанию первой помощи в условиях боя. Мне нравилось беседовать с Асуром. Он много знал в философии, кое-что понимал в астрономии, да и вообще собеседником был вполне приятным. Из языков знал персидский, китайский, английский и португальский. У меня была уверенность, что этот человек совсем не зря появился на моем пути в этой жизни. Барон Клайв Плессей создал вполне боеспособную армию Ост-Индской компании, которая патрулировала северную часть территории британской колонии. Маратхи время от времени делали попытки нападения. Причины заключались в политике. Я же не пытался даже вникать в ситуацию, хотя не раз слышал, что дело идет к войне. Барон стал нас иногда привлекать к патрулированию границ. Мне пришлось докупить боевых коней до сотни, чтобы на патрулирование могли выезжать по пять десятков бойцов. Лошадок следовало где-то держать, поить, выгуливать и ухаживать за ними. Барон своей властью выделил нам территорию, где построили небольшие конюшни. Оплата наших услуг была невысокой. Ну, как невысокой? Просто барон сделал вывод, когда переплатил мне за рейд на южную границу, так что прижимал с суммой оплаты. В то же время наш гонорар нельзя назвать маленьким. Оплаты за патрульную службу хватало, чтобы содержать весь свой отряд не только в плане продовольственного довольствия, но и выплачивать жалования всем членам отряда. Тем не менее, я согласился. Бойцов следовало занять чем-то. Тренировки тренировками, но и в деле показать себя не помешает. Я же все чаще рассуждал. Что делать мне далее? Куда податься? Я бы с удовольствием вернулся в Россию, но не был уверен, что меня тут же не упекут в казематы какой-нибудь крепости или вовсе вздернут. Оставаться в Индии надолго не хотелось. Воевать за чужие интересы тоже удовольствие сомнительное. Вот и ломал башку, пытаясь вспомнить из своих познаний в истории что-то наиболее интересное. Прошла осень. Наступили зимние месяцы. Зима, 1767 год. Восточная Индия. Драгуны испанца. Прозвище испанец ко мне прилипло окончательно. Не сказать, что я сам в этом не виноват. Еще в Британии сам себя так назвал. Позже, уже в Индии, тоже порой из меня такое высказывание вылетало. Но я не сопротивлялся. Испанец ничем не хуже других прозвищ. Обучение верховой езде не проходило даром. Практически весь личный состав к январю вполне прилично мог показать удовлетворительное управление четверногим транспортом. А многие даже похвастаться джигитовкой. В том числе я сам. До казаков и поляков мне еще далеко, но уже не сижу на лошади, как собака на заборе. В декабре я еще прикупил лошадей той же породы, что уже имелись кони действительно хорошие, легко обучаемые, достаточно быстро привязываются к всаднику, что, кстати, и сподвигло докупить поголовье лошадок. Теперь мой отряд вполне заслуженно можно назвать драгунами. Идея не новая, когда простые пехотинцы становятся одновременно кавалеристами. По-другому проще сказать «конная пехота». Такое стали применять не менее полторы сотни лет назад. Служба в патрулировании и переделка некоторым офицерам армии Ост-Индской компании пистолей повлияла на то, что я стал приобретать, если не друзей, то хороших приятелей в рядах офицерского состава британцев. Погода нас радовала, жары не было. Температура держалась от 20 до 25 градусов тепла. Так что служба не казалась обременительной. Началась англо-майсурская война в январе. Моих драгун не привлекали к прямым столкновениям боевых действий. Количество солдат у британцев хватало. Причины войны уже не являлись секретом. Британская Ост-Индская компания стремилась получить контроль над северными серкарами, чтобы занять прибрежные территории, чему противился Низам. Войска территорий Майсура и Хайдарабада под командованием Хайдера Али уже насчитывали до 70 тысяч воинов. Британская армия имела всего семь тысяч личного состава. В прошлой жизни я имел ученую степень, как историк. Но свои научные труды я писал о славянских народах во времена Киевской Руси. Всю остальную мировую историю не знал подробно. Да, читал разные труды историков и даже кое-что помнил, но без подробностей. Например, я помнил, что барон Клайф свалит из Индии в этом году, кажется, по болезни. Кто придет ему на смену, не знаю. А у меня с бароном сложились очень неплохие отношения. Еще я помнил, что форты британцев будут атакованы, в том числе город-форт Мадрас. Участвовать в убийственном веселье мне совсем не хотелось. Слишком много средств я тратил на обучение своих драгун. Умывать кровью своих солдат надо, иначе они не научатся воевать, но делать это следует, сохраняя своих солдат. Для этого не обязательно лезть в мясорубку, где преимущество противника достигает в 10 раз. Солдаты Хадера Али обучены меньше, воюют слабее, но количество часто может иметь вес. Нам стали поручать не только патрулирование, но и рейды в тыл противника. Хороший опыт, при этом за пару месяцев у меня не случилось безвозвратных потерь. Для себя я решил, что как только Клайф начнет собираться покинуть Индию, я тут же последую за ним. Может быть, сделал бы это раньше, но сложились обстоятельства, которые вынудили задержаться в Восточной Индии. Я уже говорил, что у меня с нашим лекарем Асуром происходили беседы. Порой даже скатывались к философским диспутам. В одной из таких бесед Асур проговорился о своих знаниях в области химии. В империи Цин я научился изготавливать бертолетовую соль. Работал на одного торговца, который продавал фейерверки. Проговорился индус. Меня как по голове ударило. Я тут, понимаешь, голову ломаю, где мне взять химика, а у самого под носом живет человек, который что-то в этом смыслит. Может, ты, Асур, знаешь, что такое сульфит сурьмы? — осторожно спросил я. Такого названия не знаю, но есть природный минерал, который содержит сурьму. Его называют королек антимония. В составе присутствует сурьма, сера, бывают примеси железа, меди и даже золота. Почему спрашиваешь об этом, кабальера? — удивился Асур. «Тогда ответь еще на один вопрос. В империи ЦИН известно, что такое гремучая ртуть?» «Ртутная соль гремучей кислоты. Сталкивался с таким составом. Способствует взрывчатому процессу», – ответил Асур. На его лице продолжало сохраняться удивление. «Я от радости был готов потирать ладони и плясать в присядку. С того самого дня индус получил поручение от меня сделать состав для капсулей. Процентное соотношение я помнил и без индуса». Мои оружейники приступили к реализации новой идеи – изготовить капсульный патрон. Как сделать пресс, которым можно будет штамповать из тонкой листовой меди сами капсюля, мы с кузнецом Вавилой и его племянником Иваном уже обговаривали. Ни раз и не два. Так что пресс кузнецы сделали достаточно споро. Встал вопрос, как изготовить сам патрон – литьем или штампом? Литьем патрон получался тяжелее и работа более трудоемкая поломав голову со всей бригадой оружейников, нашли способ штамповки из медного листа. Получилось не сразу, но упорство и труд принесли результаты к концу декабря. К этому времени Томас и Копытов, все же Иван Миронович постарше будет, а значит авторитет посолидней, договорились с металлургами и организовали литье стволов из оружейной стали. Сырьем шли стволы от трофейного оружия английской и французской выделки. Работа закипела. В середине января были готовы пять штук опытных ружей. Принцип тот же. Один ствол нарезной, второй гладкоствольный. Все работы держались в строжайшем секрете. Теперь мастерскую охраняли дневальные из наиболее верных мне людей. Листовую медь купить совсем не проблема, даже здесь, в Индии. Капсюля и гильзы для патронов получились, конечно, не такие, как в моей прошлой жизни. По весу чуть тяжелее а капсуля крупнее. Тем не менее, результат налицо. Мои драгуны по-прежнему использовали вариант казнозарядного оружия, а новое делается пока на склад. Я уверен, что к весне будет полный комплект с запасом. Вот тогда можно будет серьезно подумать, куда двинуться дальше. Варианты перед дислокацией моего отряда в моей голове сложились. Как минимум два основных. Первый вариант – двинуться в Южную Африку. До открытия золотоносных месторождений в вит более 100 лет. Англия получит господство над Южной Африкой только в конце этого века. Так что у меня есть возможность присосаться к добыче золота именно сейчас, что поможет поднять личный капитал до небес. В этом вопросе нужна хорошая армия. Не сомневаюсь, что впоследствии найдутся государства, которые меня подвинут с тех мест. Та же Британия или Франция но я успею набить свои закрома по самую крышечку. Второй вариант – двинуть на территории Российской империи, например, Сибирь или Дальний Восток. Сейчас там никто и ничего не развивает. Может, что-то есть, но все по мелочи. В Россию можно прибыть инкогнито и начать там свою игру. А будет лучше, если к этому времени у меня будут присутствовать серьезные капиталы. Безусловно, самый приятный вариант – договориться с Екатериной. Я в этом направлении уже начал думать. Решил написать Катьке письмо. Случайно вспомнил, как казаки писали письмо турецкому султану. Даже развеселился. Ведь по сути, казаки нецензурно оскорбляли султана. Ну или почти нецензурно. Вот и я хотел написать что-то подобное Екатерине. Но хорошо подумав, отказался от такого шага. Мне надо найти компромисс с властью России. Я по-прежнему не хочу на престол, уж больно там хлопотно. Вот рулить каким-нибудь средним по величине княжеством было бы самое оно. Может купить у кого-то такое княжество? А что? Наверняка сейчас найдутся продавцы. Или купить большой остров? Организовать там республику, а меня бессмедным президентом или монархом с конституцией чем не вариант? В общем, пока раздумывал, что написать в письме русской императрицы. Чего только в голову не приходило. Честное слово, я бы даже женился на ней, хоть и шалавистая Катька в плане мужской ласки. Ну да мне-то какое дело? Пускай бы гуляла с гвардейцами, а я бы с ее фреллинами, княгинями да разными графинями. Красота! Я даже сплюнул после таких мыслей. Последний раз Копытов отправлял письмо графу Шувалову. Но я не дурак и понимаю, что граф держит меня как козырную карту, чтобы провести переворот в стране. Оно мне надо? Вставать под дворян, которые будут мной помыкать? Нет. Такого счастья точно не хочу. Сразу после Нового года, по моим измерениям из прошлой жизни, я решил вернуть себе имя. Вообще, в Индии Новый год наступает в марте, таковы традиции. Но не об этом речь. Имя тела мне требуется официально, то есть Иоанна Антоновича. Посоветовался на эту тему с Копытовым. Не знаю, что на меня тогда нашло. Может, помутнение разума, а может, просто минута слабости. Иван Миронович. «Что думаешь о том, что я раскрою свое имя настоящее?» Копытов молчал минуты три, раскрыв рот и вытаращив на меня глаза. «Так это... не боишься более преследования от властей российских?» Наконец-то смог спросить он. «Как тебе сказать? Надоело бегать, как зайцу, чужими именами пользоваться. У меня у самого по роду племени родословная такая, что лучше не придумаешь». «Так и есть». Ибо ты, государь, царского рода, и стесняться тебе нечего. Тут же подхватил Копытов. Только не знаю, как своим людям о том сказать. Верили они мне, а тут чистый обман получился. То не беда, сам всем расскажу, я в языках поднаторел. Что поделать, коли злым умыслом тебя ребенком в тюрьму упрятали? У нас в отряде народ достойный подобрался, хоть и не Руси. Мы помолчали, выдерживая паузу и думая каждый о своем. Мне, государь, тоже свое имя раскрыть надо. «А то педры всякие!» тут чисто напасть какая!» «Естественно!» «В общем, ты придумай, как такое преподнести парням!» Свалил я заботу на своего теперь уже соратника. «Придумаем! За нами не заржавеет!» «Государь, а может тебе и за престол побороться?» Сразу задал вопрос Копытов. «Нет, не хочу пока, даже думать о том не хочу!» Резко ответил я, а Копытов спорить и убеждать не стал. Не знаю, чего и как рассказывал Иван Копытов, но результат моей минутной слабости сказался на третий день. Ко мне в штабной домик заявились оба кузнеца, все казаки и трое из армейских. Бухнулись передо мной на колени, но заговорил за всех Степан Поруба. «Служить тебе будем, не жалея живота своего. Прими, государь, еще раз присягу на верность. Вот ведь как судьба повернулась!» «Сам наследник из полона нас вытащил, не иначе, как Божье благословение!» С совершенно серьезным лицом выпалил Степан. Я разуверять их не стал. Сказал, что присягу принимаю. А еще через два дня поляки пришли мне клятву верности давать. По-военному преклонили колено и поклялись в службе верной. Как относиться стали остальные? Ведь в отряде были англичане, шотландцы и ирландцы. Даже француз имелся. Появился в отношении ко мне пиетет. Точнее, усилился. Но при посторонних по-прежнему обращались к кабальеру. Хотя верой в Бога поклялись все. Что наговорил Копытов, я выпытывать у него не стал. Дисциплина в отряде не пострадала. За спиной вроде как не шепчутся. Вот и ладно. Пусть привыкают к моему новому имиджу. Письмо императрице Екатерине я все же написал. Где совершенно конкретно предложил ей прекратить на меня охоту. На престол я не претендую. Даже наоборот, могу подобрать способы сотрудничества или консультировать ее, если пожелает, ибо вижу пророческие сны». Вот таким способом ее заинтриговал. «Мне нужен был адрес для ответа от Екатерины», – описал письмо дому Клайва, Энтони Райфу. «Сообщил, что его просьба выполнена по уничтожению всех пиратов, покусившихся на его госпожу. Теперь мне нужна ответная услуга». Если на мое имя придет письмо, то его следует отправить по адресу, который вышлю позже, как только определюсь с адресатом. Почему решил обратиться к англичанину? Мне показалось, что он мне не откажет. Здорово он переживал за детей хозяев. За их спасение готов был на многое. Надеюсь, что я не ошибся. Запустил мину замедленного действия. Что из этого получится, время покажет.